Глава 16 Когда мама отбыла домой, Герк с книгой в руках сыто развалился на кровати. Я почувствовала его взгляд и уставилась в ответ. Про сердечно-сосудистую систему начал Мак, увидев, что привлек мое внимание. «У твоей мамы сердечко пошаливает. Я продиагностировал, мне было интересно понять, сколько на это уходит сил и как быстро я их восстановлю». «Что с мамой?» — задохнулась от тревоги я. «Пока все неплохо, но надо подлечить». Завтра скажу, сколько раз и с какой периодичностью ей нужно будет ко мне приходить, чтобы я помог. Я сегодня начал, но сразу почувствовал быстрый отток сил, и теперь мне надо провести точные расчеты. Силы на исправление твоего зрения в моем мире я бы восстановил за пару часов, а в вашем примерно за месяц. «Слушай, твое сиятельство, я очень благодарна, что ты полечишь маму, но давай договоримся, что все эксперименты ты будешь проводить в моем присутствии. Если ты вдруг без меня окочуришься, что я буду делать с трупом?» — спросила я. «Можно подумать, что если я окачурюсь в твоем присутствии, с трупом тебе будет легче», — ехидно парировал Герг. Мило, не забывайся, здесь я, маг, и делать хуже для себя не планирую». Я не стала ничего отвечать этому невозможному человеку, но для себя решила, что пусть лучше он со мной на работу ездит, чем непонятно, что дома делает. Столько стресса уже моя сердечно-сосудистая система не выдержит. Вечером позвонил Коростелев. Сказал, что они с Викой обсудили мою идею насчет смены декораций и нашли ее интересной. Послезавтра они улетают в Европу на две недели, а по приезду планируют мероприятие для самых близких. Куда пригласили и меня, чтобы я могла пообщаться с их друзьями и порекомендовать, кого взять на выполнение важной миссии. Следующая неделя прошла достаточно спокойно. На работу мы ездили вместе с Гергом. Он открыл для себя интерактивные карты в интернете и каждый день выбирал хоть немного, но иной маршрут. Я не сопротивлялась, видя, какое удовольствие доставляет ему рассматривать новые места. Тем более, что скоро варианты все равно кончатся, а ездить в центр Москвы через Подольск я не планировала. В офисе я работала, а Герг читал медицинские учебники. Периодически он восхищался чем-либо, иногда злился, считая информацию в корне неверной, и почти всегда грустил, что не с кем поделиться и подискутировать. В один из дней мне пришла в голову идея сводить Герга в кинотеатр. Я решила поразить его фильмом в 3D. Что такое кино, он уже знал. Я показывала ему Гарри Поттера на компьютере. Герг долго восхищался столь прекрасной иллюзией, но горный тролль его неприятно поразил. «Это обман! Горные тролли не такие! Я знаю, к нам приезжала делегация!» Да, они немного туповатые, но у них нет таких мерзких соплей. Возмущался Герг, а я хохотала над его реакцией, пока не получила подушкой по одному месту. Помни о том событии. Сегодня я предупредила его, что в кинотеатре будем смотреть фильм с эффектом присутствия. Герг покивал и велел не беспокоиться. «Попкорн переводится как лопающаяся кукуруза. Попробуй, сказала я и сунула в руки Гергу стакан с лакомством. Макс опаской взял пару штук, положил в рот, пожевал и скривился. «Мила, по-моему, его пересолили. Не будем больше ничего тут покупать». «Пойдем, неженка!» Я усмехнулась и забрала стакан. Людей в зале было немного. Мы с Гергом надели очки и стали ждать начала фильма. Поток свет. Я приготовилась наслаждаться удивлением Герга. Но внезапно он вскочил, и всей тушей упал на меня с криком. «Мила, берегись!» «Слезь с меня, бегемот!» Сдавленно шипела я, чувствуя, что начинаю задыхаться. Накачанная грудь Герга перекрыла мне кислород. Мак отполз и зазирался по сторонам. Очки с него слетели и затерялись где-то на полу. «Мило, нас чуть не задавило странное метро. И кажется, у меня что-то со зрением. Все такое нечеткое». Он моргал и таращился на экран. «Ясно. Эксперимент не удался. Пойдем отсюда, а то вон та парочка так на нас косится, что скоро вызовет полицию», — сказала я и потянула Герга за руку. Что такое полиция, он уже знал и категорически туда не хотел, поэтому дал себя увести. Выйдя из зала, Мак успокоился, что с глазами все в порядке. Еще и посмеялся вместе со мной над своим испугом от заставки. Возвращаться мы не стали. Решили, что лучше побродим по тихим московским улочкам. Погода располагала. Закатное солнце выглядывало между домами и золотило кроны деревьев. Мы шли, наслаждаясь свежим ветерком после знойного дня. По дороге купили в киоске мороженое. Мак остался в восторге и так жалобно смотрел, как я доедала свое, что пришлось купить ему еще. К дому подошли уже в темноте. Герг задрал голову вверх и сказал, «А звезды у нас такие же». «Неудивительно, твою книгу написал российский автор», — хмыкнула я. Мило, а у вас драконы существуют?» — вдруг напряженно спросил Герк. «Нет, конечно. А что?» «Посмотри, вон там летит в небе что-то большое, и будто бы дым идет от огня. Только у наших драконов он спереди, а у этого почему-то сзади», — недоуменно проговорил Герк, указывая пальцем на ночное небо. Я посмотрела в ту сторону и засмеялась. «Это самолет, и сзади у него газы. Наверняка у ваших драконов тоже такое бывает». «Весело тебе. смеешься над ничего не знающим целителем». С улыбкой прищурился Герк и растопырил руки. «А ну-ка, иди сюда!» Я увернулась и побежала на детскую площадку. Мы дурачились и гонялись друг за другом. Наконец Герк настиг меня, перекинул через плечо и легонько хлопнул по попе. «Пошли домой, злые дня!» Я висела вниз головой и чувствовала себя настолько счастливой, что хотелось, чтобы этот вечер никогда не заканчивался. А еще я поняла, что не хочу, чтобы Сонина бабка знала способ возврата Герга назад в книгу. Не хочу, и все.